Глава 16. Ксан. Поставьте мой мир обратно на ноги. Этот вечер был прекрасен, как на мой вкус, особенно её реакции, которые теперь смаковал и смаковал. Оставалось закончить приятный день чаепитием вдвоём. При присутствии Гоши я старался не вспоминать. Кристина не стала загонять машину в гараж. потом к дому мы пошли вместе. Но я придержал её, подавляя внезапный приступ раздражения. Простите за странный вопрос. А почему ваш друг шастает в темноте сломом? При его телосложении даже без лома крипово. Не знаю. Она тоже смотрела с жуткой силой. Гош, ты чего там ходишь? О, приехали. Добро пожаловать. Его пустодушие иногда было лишним. Всегда было лишним, если говорить точно. Увидел, что столбики перед гортензий покосились, решил поправить. Я ещё пока мог контролировать интонации. Хотя удивительно, как не сломался на добро пожаловать в мой собственный дом. В такое время А чего тянуть? Сделал дело, гуляй смело. И оскалился во все зубы, продолжая устрашать нас обоих ломо. Георгий. Мне показалось такое обращение самым нейтральным. Не надо. Я завтра вызову рабочего. Да мне только в радость. И фонари горят. Я быстренько справлюсь. А вы заходите, заходите, не мёрзните на ветру. Я сказал: "Не надо". Да я с большим удовольствием. У него весь разум в вес ушёл. Я это давно подозревал. Но он был так настойчив в желании меня взбесить, что я сдался. Ты плохо слышишь? Почему ты лезешь везде, куда не просят, а? Я не хотел кричать на него при Кристине, но когда-то эту плотину должно было прорвать. И как раз в конце чудесного вечера, который мне испортили. Мне твои услуги не нужны, ясно? Я тебя здесь терплю только из-за Кристины, иначе уже духа твоего здесь не было бы. Поэтому хотя бы не лезь туда, куда тебя не просят. Лом грустно пополз вниз, как омогучие щёки. Он ещё и нытик, зря я закатил скандал, почти сразу пожалел, но слова назад в горло не впихнёшь. Я просто пошагал мимо в дом, прекрасно понимая, что теперь снова придётся изображать уморок, иначе оба уедут или извиняться. А извиняться как раз перед ним мне очень не хотелось. Влетев в прихожую, нервно откинул куртку, почесал занывший рисунок на груди. Разумеется, это ещё не конец разговору, но дополнительные свидетели продолжения некрасивого представления мне были точно не нужны. Зинаида, вы ещё здесь? Да, я. Кристина сказала, что отвезёт. Саш, что случилось? На вас лица нет. В такое позднее время я её застать не думал, и теперь окончательно растерялся. Но Кристиноё присутствие не могло остановить. Она вбежала вслед за мной и, совсем потеряв контроль, толкнула меня в плечо, чтобы развернуться. Побледнела вся от злости, а заорала намного хуже, чем полминуты назад устроил я. Александр, вы что вообще такое? Вы ведь тоже поднялись из простых людей, но так быстро вознесли себя пупом земли, да? Агоша, между прочим, самый порядочный, благородный и честный человек. Вам подлец вам такого не понять. Я больше на вас не работаю. Плевать на зарплату. Ни часа больше в таком обществе терпеть не буду. Она за своего Гошу любого врага в клочья порвёт. Я на пару секунд закрыл глаза, поморщился, но потом решился. В конце концов, сейчас это стало больше моего эгоизма и моих стратегий. Кристина просто не может продолжать тратиться на такое чмо. Да ваш Гоша целовался с какой-то карлицей прямо на улице. Я сам это видел. Просто не знал, как сказать. Она на меня продолжала орать, видимо, плохо поняла суть. А вы недавно с Катей целовались на камере, и ничего. Что за мырлизаторство? Где хотят, там и целуются. Улица не улица, вам-то какое дело? Я отступил, проморгался. Рассмотрел поникшего Гошу, который продолжал мятьце возле двери. Наверное, вообще бы не зашёл, но у него здесь и за дрипуш, и вещи, и девушка. который прямо сейчас становится бывшей. То есть вы услышали только про улицу Кристина. Так это Иришка же выдала она какую-то дичь. А, то есть будь она Зоя, то вы сейчас разозлились бы. Мне одному из присутствующих казалось, что наши фразы становятся всё более дебильными. Егоша дополнил обстановку полувнятным бубнёжом. Никакая Иришка не карлица. 1,60 Просто в сравнении с моим метром 90 она так выглядит. Я отступил ещё на пару шагов. У меня мир, кажется, не просто вверх ногами перевернулся, но ещё и в воздухе завис. И говорить я начал осторожно, как будто боялся, что кто-то из нас, трёх психов, сейчас слетит с катушек. И я не понял. Так у вас свободные отношения или что? Встречаться с другими девушками можно? За моей спиной раздавались булькающие звуки. Это Зинаида ухахатывалась, аж напола села. А я её все года считал самым спокойным человеком на свете. Кристина, уловив тот же уровень бреда, резко сбавила тон. Так она гошенёна девушка. Конечно, он не встречается с другими. Это же самый порядочный че Она не договорила, переключившись на новую мысль. Подождите. Так вы решили, что мы вместе? Я бы не чувствовал себя таким дураком, если бы не Зинаида. Она уже подвывала. Неужели она была в курсе? Ну, конечно, была. Они же целыми днями тут на кухне треплются, а я оказался настолько тактичным, что прямо личные темы не затрагивал. А что я должен был решить? Вы жили вместе, вместе ко мне переехали. Мне самому Мои рассуждения оказались предельно логичными. Да вы вместе установили кошака. Что это должно было значить? Кристина тоже начала обескураженно смеяться. Адинаиды по воздуху подхватила. Так я и с вами теперь вместе живу. Это тоже что-то значит. Э-э, ну да, в перспективе. Ну а мы вместе квартиру снимали и дешевле и спокойнее. Айришка хорошо понимает. что её Гоша никогда не посмотрит на другую девушку, раз он любит её. Не та порода. Я отшагнук к стене и схватился за голову. Кристина уже без стеснения смеялась в голос, но Гоша буквально перепрыгнул через неё, кидаясь в мою сторону. Тихо вы все, Саша опять плохо. Я устало оттолкнул его ладонью размером с лопату. Нет, мне хорошо. Да, в порядке, я в порядке. Чёрт возьми. Я же столько времени считал тебя уродом, который Кристине мозги полощет. Чёрт. Кажется, как раз сейчас я всё-таки должен извиниться. Зинаида, перестаньте так угорать. В вашем возрасте это нереспектабельно. Сейчас я. Саш, сиди сейчас. Как же я вас всё-таки люблю. Всем чаю, как понимаю. Гуша, дверь захлопни, а то дует. Кристина, иди сюда. Не доводи мальчик до припадка, пусть переварит. Рядом со мной остался топтаться только Гоша. Он будто всерьёз беспокоился, как бы от стресса у меня голова не закружилась. Я потёр глаза, глянул на него, опять зажмурился и потёр, пытаясь досознать детали. Теперь, когда Гуша не вызывал во мне ни капли ревности и оказался никаким не изменщиком, в сухом остатке обозначился какой-то нереальный человек. Ведь из него душа прёт, не удержишь. Ранимы слишком, что немного забавно, но действительно порядочный. Не стало бы какая-то Иришка терпеть его сожительство с другой, если бы он вызывал хоть каплю недоверия. Сейчас я должен был поступить как взрослый мужчина: убежать в свою комнату и запереться в душе, чтобы они втроём тут проржались без моей персоны, а утром притвориться, что ничего не помню. Но я заставил себя протянуть руку который бугай с удовольствием пожал. Гуш, это извини. И оставайтесь оба здесь. Кстати, если завтра поправишь столбики, буду очень благодарен. Не за что извиняться, Саш. Каждый может ошибиться. Но я расстроен, описать не могу как. Расстроен? Я наконец-то смог на него посмотреть и даже не рассмеяться над собственным кретинизмом. Чем? Что и я иногда туплю. Нет, конечно. Но ты думал, что я обижаю Кристину и из-за этого взъелся? Это так мило. Ой, слушай, лучше не надо продолжать. Я отмахнулся и пошёл в столовую, попытался угомонить сразу всех. Всё, конец аттракциону. Да, я ошибся. Посмеялись и забыли. Кто вспомнит, тот мне не друг. А я вам не друг, Саш. Зинаида передвинула в мою сторону парящую чашку. Я повар, мне можно. И я не друг, подхватила Кристина. Я водитель. Но Гоша, усаживая за свободный стул, радостно поддержал. А я друг, и уже забыл. Ну, хоть кто-то. Настроение за столом было сказочным, и спасибо им за то, что перестали мусолить эту тему и перешли к другой. Кристина рассказала о тату-салоне, чем перекрыла предыдущее веселье новым. Она, оказывается, там много чего успела разглядеть, а о своём ужасе живописала почти в картинках. Я, подперев кулаком подбородок, слушал и тоже посмеивался, переводя взгляд с одного на другого и помалкивая. Вообще-то случилось и ещё кое-что, чего никто больше из присутствующих заметить не мог. До меня не сразу, а медленными ощущениями доходило осознание. Кристина не любит Гушу, и других парней у неё нет. Она ведь никуда больше не ходит, находясь постоянно или со мной, или в доме. А означает это, что одного препятствия никогда и не существовало. Егор Михайлович и мой имидж остаются. Никуда они в ближайшие несколько лет не денутся. Но принципиального несогласия самой Кристины нет. Значит, вопрос остался только в моём решении. Мысли, что я могу быть ей не симпатичен, не допускал. У меня и без этой ерунды полно стрессов. Реально скоро в обмороки валиться начну. Ну так и что мне делать? Интересно, до какой степени я всё-таки утырок? Уже самому любопытно узнать собственные границы. И нравится ли мне Кристина до такой степени, чтобы сломать ей жизнь? Она поймала мой взгляд. Александр, я про увольнение не говорила. А я и не слышал. Отреагировал я с улыбкой. О чём-то глубоко задумались? Об экономии. Я выпрямился и сосредоточился. Считаю, что один гош равен садовнику плюс целой куче разнорабочих. Разве нет? Сколько ты получаешь в своём магазине, гош? Ты серьёзно? Да я по хозяйству бесплатно могу. Помолчи-ка пока, перебила его Кристина. Продолжайте, Александр, мы заинтригованы. Да нет тут никакой интриги, экономия действительно на лицо. Как только он перестал быть в моих глазах мудаком, сразу на поверхность поплыли плюсы от настолько удачного знакомства. Он за одну зарплату сделает больше, чем несколько нанятых по дому рабочих. Как раз из тех, кто и за идею, и за деньги. Игорь Михайлович не придерётся. Ох, кстати, о нём. Егору Михайловичу не вздумайте сказать, что вы не вместе. Слышали? Это алиби для всех нас. На это даже Зинаида согласно закивала, но вспомнила о времени и побежала одеваться. С ней же ушла Кристина, чтобы отвезти. Мы в это время с Гушей окончательно договорились. Это была одна из тех сделок, в которой каждая сторона уверена, что поимела больше всех. Он ещё и извиняться принялся за какие-то будущие события. Я не подведу, но сразу предупрежу, что когда-нибудь мы с Иришкой начнём жить вместе. У неё родители строгие. Сейчас этот разговор заводить слишком рано. Пока с Кристиушей здесь останемся. Раз тебе так удобнее, но потом я смогу только приезжать, как Зинаида. Меня это устраивает. Будет только одно условие. Не называй Кристину Кристиушей. У меня внутри что-то каждый раз содрогается. Забили. Слушай, Саш, а можно задам тебе личный вопрос, раз девчонки уехали? Ну, про Кристину. Я встал из-за стола, точно угадав, что этот медведь некоторые вещи может чую животным нутром, и по тому заявил уверенно. Обойдёмся без обсуждения личных тем. К тому же, я очень устал, пойду спать. Да, конечно. Ты вообще здоровье береги, Саша. Конечно, он не настаивал, да и не позволю я ему в некоторые темы влезть. Пусть он даже сейчас мне начал казаться ценным жизненным приобретением. Просто на эти вопросы мне для начала самому ответить нужно, а потом уже обсуждать их с лучшим другом Кристины, который ей безусловно каждое моё слово выложит. Неуж же же спрашивать, до какой я степени мерзавец и хватит ли на 5 лет моей силы воли? а ещё ему надо как-то сказать, что мы снова на вы. Или с Кристиной переходить на ты, они будут оба на меня работать. А такое разные отношения. Обсудить тем не менее хотелось. Я выбрал Егора Михайловича. Он приехал на завтрак, откуда мы сразу отправились на съёмки клипа. Егор Михайлович, а если я заведу девушку и буду её ото всех прятать, то вы её всё равно целиком заглотите и будете медленно переваривать. чтобы она подольше мучилась. Не вздумай, все бабы зло. С этим согласен, но всё-таки. К вопросу о них раз сам вспомнил. Мать твоя опять нарисовалась. Как я и говорил, всему интернет урод не заткнёшь. Высказалась на каком-то сайте. А как говорил я, надо было сыграть на опережение. Рискованно это. Судя по коментам, половина ей не верит, а половина не верит. но притом сочувствует. Расписала она знатно. Типа ты, талантливый сыночек, едва только разбогател, выкинул стареющую родительницу буквально на помойку и даже здороваться не хочешь. Её материнское сердце разбито. Даже копейки ей не нужно, лишь бы единственное дитя хоть в её сторону посмотрело. На копейки я намекулавила, особенно после удочки про элементы. Интересно, сколько хочет? О, как, восхитился я. Ну вот так напишите свою статью. Моя мама умерла, защищая меня грудью от стаи тигров. Или ещё что? Пусть пиарщики придумают что-нибудь душещипательное и добавят, что фейковые родители оскорбляют светлую память о той героине с копьём и в шкурах. Уже над этим работают, Саня, ты не волнуйся. Продюсер тем не менее выглядела расстроенной. Она даже через суд ничего не взыщет, но по твоей репутации ударить способна. Любую историю можно подсветить в нужном ракурсе, чтобы направить общественное мнение куда надо. Может, кинуть в неё пару миллионов? Как думаешь, нажрётся? Нет, Егор Михайлович. Такие не нажираются. Но я вам даю своё слово. Если вы выпишете ей хоть рубль, то больше мы с вами не работаем. Найду себе другого агента. При всём уважении, это не составит большого труда. Он предсказуемо взвился. Ах, ты щенок. Я тебя поднял, когда твой урожен никто не знал, раскрутил, в люди вывел, а ты меня шантажировать вздумал? Вот именно, Егор Михайлович. Вы меня так раскрутили, что меня теперь все агентства и продюсеры хотят. Потому не стоит нам с вами ругаться из-за постороннего человека. Сучок охреневший продолжал ругаться он. Я тут ему щитомо мечом служу, а он мне угрожает. Ещё и Светлана Лаолина пыталась дозвониться. А она мне тоже звонила. Я не ответил, с трудом припомнил я. И чего ей от меня надо? Как будто сам не понимаешь, чего. С ней поосторожнее давай, никаких больше встреч, а то я тебе устрою. Я наклонился к нему и похлопал по сложенным на коленях рукам, преданно заглянул в глаза. Хорошо. Вот ваша угроза сработала. Я сразу понял, что и близко больше к Светлане не подойду. Лишь бы вы улыбались. Продюсер недовольно покривился, хотя и успокоился. Я ей говорю: "Бабы зло. Вот бабы они все исчезли сами собой, а с ними все проблемы. Тогда в моих поклонниках останется только Гоша. Пусть уж лучше будут вместе с проблемами". "О, кстати, о Гоше. Мы как-то с ним почти не пообщались, а никогда с Кристиной жениться собираются?" Скажи, пусть не торопится. Мне спокойнее, пока не у тебя. Я прокашлялся, отворачиваясь к окну. Так и скажу, Егор Михайлович, так и скажу.